Больше Ирод не мог вынести этой пытки. Как помешанный, он выскочил от Мариаммы и носился взад и вперед по обширному дворцу, нагоняя на всех ужас. Это был настоящий зверь пустынь и Думеи, и все спешили спрятаться от него. Одна Соломея не испугалась, брат. Что так мало виделся с женой? спросила она. Царица и мой муженек. Не ждали тебя так скоро. «Иосиф? И ты заодно с ними?» Остановился вдруг бесноватый. «Нет, они вдвоем заодно», — лукаво отвечала сестра. «На крест! Распять их заодно на одном кресте! Его на нее!» Злобная радость сверкнула в красивых глазах Соломея. «Сын Петры...» Забилось ее сердце. «Где ты?» Ирод же, как только воротилась к нему способность говорить более спокойно, приказал Рамзесу позвать одного из ближайших царедворцев, Соэма, и велел ему тотчас же распорядиться негласным убийством мужа своей сестры. Чтоб никто не знал, за святость взят живой На небо со злой улыбкой закончил он. Но убить Мариамму... На это не хватало его сил. Его солнце тогда потухнет. Разве лечь рядом с нею на ложе смерти? Так будет лучше. А дети? Что ему дети без Мариаммы? Он снова пошел к ней... Но в одном из переходов дворца его встретил прелестный мальчик лет пяти, живой портрет Мариаммы. С мальчиком был старый евнух-негр. — А, отец! — обрадовался мальчик. — Здравствуй, Александр! — сказал Ира, целуя головку сына, То был старшей сынишкой от Мариамы. Вы не ждали меня? — Нет, ждали и молились за тебя. — Как же вы молились? А так... Бог отцов наших, помилуй нашего отца. А кто научил вас этой молитве? Мама? Она все плакала, отвечал ребенок. Лицо Ирода мгновенно прояснилось, но снова какая-то мысль омрачила его. Ну, черный куш, пойдем играть, сказал мальчик и убежал. Мариамма приказывала детям молиться о нем. Что это? Действительно ли она опасалась за его жизнь? Или это боязнь за себя, когда она узнала от Иосифа его тайное распоряжение в случае его смерти? О, тогда эта молитва была не за него. Но Александр сказал, она все плакала. Ну, конечно, боязнь смерти вызвала эти слезы. А слезы страха — это преграда от любовных помыслов, от любовных вожделений. Она, следовательно, невинна. Но в таком случае зачем он приказал казнить Иосифа, если и он невинен в том, на что прозрачно намекнула Соломея? Нет, он виновен. Виновен тем, что выдал его тайну. Он заслужил смерть. Но Мариамма — это бедное дитя, За что она должна страдать? И он вспомнил выпавшего из гнезда голубка. Невинный, беспомощный. Не то же ли и Мариамма? Не ее ли, как юного птенчика, он вырвал из родного гнезда? И ему стало невыносимо жаль этой женщины-ребенка. Он рванулся к ней, примиренный, раскаявшийся. «Прости меня, дитя мое!» Припал он к ногам Мариаммы. «Я оскорбил тебя, прости меня, не отталкивай от себя». Мариамма молчала, тихо отстраняя его от себя. «Мариамма, сжался. Без тебя ни жизнь, ни ад!» — ломал он руки. «И моя жизнь — ад!» — тихо проговорила Мариамма. «Умереть бы!» Ирод, забывая все, мгновенно обнажил меч. «И тебя!» и себя разом, чтобы кровь наша смешалась, простонал он. Рази и Мариамма, разорвав одежду, обнажила белую, как лилия, грудь.